— Олл, конечно, вы и только вы вправе принять решение. Я соглашусь с ним, каким бы оно ни было. Если хотите отойти, воля ваша. — Спасибо, что рассказали мне обо всем. Я чувствую операцию, которая может оказаться коронной. Когда и если мы завершим ее, вы найдете себя в списках тех, кто стоял у ее начала. Был, строго говоря, инициатором, так что повторяю, решение за вами. Что же касается слова по поводу миссис Роумен, то я даю его вам от всего сердца. — Ну вот, не хватало мне еще начать шмыгать носом, — подумал Роумен. — Нельзя, нельзя быть подозрительным, это ржавчина. Она разъедает душу, превращает человека в мышь, трусливую, загнанную и жадную. Но он мог бы, он имел право просить меня написать обо всем, а уж о Крис тем более. Но ведь он не сделал этого. Он поступил как джентльмен, товарищ по общему делу. В конце концов, этот самый генерал Верен действительно может играть им. Маккайр может и не предполагать даже о том, что из себя представляют все эти нации. Но он же не сидел у них. «Я стал таким подозрительным после Штирлица», — подумал Роумен. «До встречи с ним я был совершенно нормальным человеком. Неужели они...» Влияют через него таким образом, чтобы превратить меня в осторожничающего, оглядывающегося на каждый взгляд и шорох скунса. Если он исчезнет, а он имеет возможность исчезнуть, хотя я и дал ему денег, но их не хватит на возвращение в Европу самолетом. Успел просчитать, слава богу. — Значит, он говорил мне правду. Он не наци. — Следовательно, он уйдет к своим или будет стараться уйти. В Асуньсионе нет русского посольства. Он мог выйти из самолета в Рио. Вот и весь разговор. — Стоп! Все выстраивается. Если он ушел, значит, он вернулся к своим и дал мне таким образом понять, что его работа окончена. — Если же он проклюнется, значит, он в игре. — Погоди, — остановил себя Роман, — не вали, и все на штирлица. Задай сначала вопрос, на чьей он стороне. С Гаузнером против меня или со мной против Гаузнеров? — Вполне может быть и так, едок Я знаю, что мне сейчас нужно сделать. Я должен потребовать у Макайра право на абсолютно самостоятельную работу. Вот что мне нужно. Скорее всего, он откажет. Я бы на его месте отказал. Это все и решит. Роберт, а что происходит с Брехтом? По-моему, ничего особенного. Обычно проверка, иначе нельзя. Если я намерен проверять родственников матушки... А я говорю это серьезно. То чего мы не можем задать человеку вопросы, если они возникли? Что грозит Эйслеру? А ничего ему не грозит. Наслушались сплетен в Европе и запаниковали. Мне тоже не по душе и и некомпетентность тех, кто задает вопросы в комиссии. Но даже Конституция не гарантирует нас от дураков. «От фальшивого обвинения, да, а это, по-моему, важнее. Вы знаете, что он помогал мне перед тем, как я был заброшен в тыл к нации?» «Знаю». «Его нельзя дать в обиду, Роберт». «А кто вам сказал, что мы намерены дать его в обиду?» «Будьте уверены, в Штатах умеют защищать честных людей». Роумен помолчал, оценивая сказанное Маккайром. «Сейчас нет смысла давить, но он достаточно ясно определил свою позицию. Вполне пристойно». «Послушайте, Роберт, я хочу внести предложение. Нет, погодите, перед этим я хочу спросить вас. Вы мне верите?» «Как себе». «Спасибо. Второе...» — Имеете ли вы контакты с пунктами охраны и слежения за русскими миссиями в Латинской Америке? — Ну, конечно. — Информация поступает ежедневно? — Да. — А копии фотографий лиц, уходящих в русские посольства? — Это с почтой раз в две недели. — Если вы запросите Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро и Сантьяго-де-Чили... «Впрочем, Венесуэлу и богату тоже. Вам смогут прислать фотографии новеньких?» «Хотите поглядеть, Штирлица или Пепе?» «Штирлица. Пепе вряд ли. Думаю, он объявится здесь. Мы его хорошо встретим. Не сомневаюсь». Маккайрл снял трубку телефона, набрал номер. Поинтересовался, можно ли соединиться с Барри. Выслушал ответ, кивнул, пояснил Роумену, что тот в соседнем зале проводит совещание. Сейчас его позовут. Мило поприветствовал шефа отдела, занимавшегося контактами с секретными службами на юге континента. Изложил просьбу, снова кивнул Роумену, шепнул, что дело сработано. Привезут самолетом. Поблагодарил собеседника за помощь, попросил передать привет его очаровательной жене. Она помолодела на 10 лет. Пусть запатентует свой секрет. И сразу же набрал второй номер. Келли, это Маккайр. Не сочтите за труд посмотреть, причем срочно, сейчас же, телеграммы с юга. Меня интересуют данные о лицах не зарегистрированных ранее при входе в советские миссии, корреспондентские пункты и отели, где проживают русские дипломаты. Да, это крайне срочно. — Сколько потребуется времени? Полчаса? Он посмотрел на Роумана. — У вас есть полчаса? — Конечно. — Хорошо, — сказал Маккайр. — Мы будем ждать. Благодарю вас, Кайли. — Я не очень отрываю вас, Роберт. — Вопрос неправомочен, — улыбнулся макар Человек, только что женившийся на прекрасной девушке, должен ценить свое время. Мир сейчас должен существовать лишь для него, любимой. — Тогда перейдем к третьей позиции. — Пожалуйста. — Если я решу остаться в комбинации... Можете гарантировать автономность моей работы? Абсолютную автономность? Ну, конечно. Я сам попрошу помощи, если потребуется. Вы сможете выделить мне пару надежных людей. Назовете человека, в котором заинтересованы, и он сразу же перейдет в ваше подчинение. Даже если этот человек сейчас работает в Мадриде... «Конечно! Кого вы имеете в виду?» Роумен едва не удержался, чтобы не ответить «Джонсон», но вспомнил Кристо. «Никогда нельзя признаваться в том, кого любишь. Это значит отдавать себя в заклад. Грустно, но точно. Никогда нельзя показывать свою любовь. Ты сразу делаешься беззащитным». Дружба близка любви, хотя несет в себе более жесткое качество. Проверка на слом более беспощадна. Женщины редко дружат. Их призвание — любовь. — Ничего конкретно, — ответил Роумен. Снова достал из кармана мятую пачку сигарет. — Просто я подумал о некоторых парнях в Мюнхене и Мадриде, Я, возможно, буду заинтересован в костоломах, Роберт. — Тогда обратимся в ФБР, — размеялся Маккайр. — Это работа по их части, и они делают ее весьма профессионально. Но позвольте и мне выдвинуть свое условие, Пол. — Вот оно, — понял Роман. — Сейчас он и задвинет все то что должен был задвинуть. Не зря я ждал этого мгновения. Долго же он готовил это, хорошо стелил. Я размяк. Время прижимать руку к столу, как это показывает в наших комбойских фильмах. Ну, давай, Роберт, дави. Посмотрим, кто кого пережмет. «Вы должны мне дать слово». Не подвергать свою жизнь риску. — Обещаю. — Что дальше? — Все. Вы слишком честно воевали, чтобы погибнуть после победы. — Допускаете такую возможность? — Да. — Есть какие-то основания? — Нет, но меня насторожил Пепе. Он не укладывается в существующую схему представлений о нации, да и о русских тоже. Будет очень страшно, если синдикат войдет в контакт с теми или другими. Процесс, во всяком случае, на первом этапе может оказаться неуправляемым. «Ну и что?» — спросил себя Роман. «Съел? Но он же не потребовал от меня ничего» что входило бы в противоречие с общепринятым пониманием чести и благородства. Он не стал просить меня записывать мои показания, свидетельствовать их под присягой, привести к присяге Кристу. Я не вправе предъявить ему никакой претензии. Он был корректен от начала и до конца. Считается, что Отелло погиб от доверчивости, а не от подозрительности. Ревность — лишь одно из ее выявлений, плотское. Но он бы навсегда остался добрым, доверченным воином и возлюбленным, доведи до абсолюта прекрасных качеств, отпущенное создателем доверчивость. Не в гибели Дездемона он виноват, а в том, что утерял веру в любимую. Оттелло повинен перед потомками — которые являют собой высшую справедливость. Современники лишены такого дара. Не Отелло злой, никому не верящий ревнивец, а именно Яго. Это сразу трудно заметить, потому что Шекспир наделил его такими страшными пороками, что подозрительность как-то отошла, на задний план стушевалась. А ведь если прочесть Отелло с карандашом в руке, Забыть про театр и бесстрастно исследовать текст, то станет очевидно. Я гомстил от Телла за то, что его, собственная жена ему изменяла с ним. Именно с этим добрым и доверчивым, таким благородным и нежным мавром. Не погибнуть бы и мне, как личности, из-за постоянной, день от дня, все более мне самому заметной, «Недоверчивости», — подумал Роумен. «И самое отвратительное то, что я мну себе ногами недоверия и користи. Я боялся услышать это в себе, запрещал себе, зная, что знаю про это, даже и думать, а сейчас перестал запрещать, потому что поверил Маккайру». «Спасибо, Роберт». Прости меня за то, что я был так несправедлив к тебе. Я отплачу тебя добром и дружбой, Маккайр. Я не умею говорить такие слова вслух, но зато умею быть другом, так что я помолчу и взгляну тебе в глаза. Ты должен понять мой взгляд. Пожалуйста, постарайся, парень, и не сердись за то, что я думал плохое. Мне еще нужно пару недель,